8 мая. После долгих перезвонов между Петровским дворцом, генерал-губернаторской резиденцией и Эрмитажем, руководить операцией было поручено полковнику Корновичу. Московский обер получил распоряжение оказывать всемерное содействие, а Фондорину досталась не совсем понятная роль советника да и то лишь по настоятельному требованию Георгия Александровича после спасения дочери Свято уверовавшего в необыкновенные качества отставного чиновника особых поручений про Корновича мне, как и всем прочим, известно было совсем немногое, потому что у подножия трона этот загадочный человек очутился совсем недавно ни по возрасту, ни по чину, ни по связям состоять на такой ответственной, даже можно сказать, ключевой должности Ему не полагалось бы, тем более что до сего высокого назначения Корнович исполнял скромную должность начальника одного из губернских жандармских управлений. Однако после громкого раскрытия анархистской террористической организации про молодого полковника заговорили как про восходящую звезду политического сыска, и вскоре этот тихий, неприметный господин, вечно прячущий глаза за синими очками, уже заведовал охраной его величества, взлет поистине редкостный, и не снискавший Корновичу расположения придворных. Хотя кто же из начальников дворцовой полиции по роду службы чересчур осведомленных о слабостях и тайнах близких к престолу особ, когда-либо пользовался симпатиями двора. Такая уж это должность. Затобер полицмейстер Лоссовский слыл в обеих столицах фигурой известной и почти легендарной. Петербургские газеты московские-то не осмеливались любили описывать чудачество и самодурство этого новоявленного Архарова и его разъезды по улицам в знаменитой полицмейстерской упряжке с лучшими во всем городе лошадьми и особое увлечение пожарной службой и сугубую строгость к дворникам и прославленные приказы ежедневно печатаемые в ведомостях московской городской полиции да ей сам утром прочел в этой занимательной газете на первой же странице приказ следующего содержания При проезде 7 мая мною замечено по Воскресенской площади против большой московской гостиницы ощущалось зловоние от протухших селёдок неубранных дворниками В 5 часов 45 минут утра, стоявшие у Триумфальных ворот два ночных сторожа вели праздные разговоры. В 1 час 20 минут пополудни на углу Большой Тверской-Ямской площади Триумфальных ворот не было на посту городового. В 10 часов вечера на углу Тверской улицы и Воскресенской площади городовой зашёл на тротуар и ругался с извозчиком подписываю всех виновных городовых, сторожей и дворников подвергнуть аресту и штрафованию. Исполняющий должность московского горполитмейстера полковник Лосовский. Конечно, входить в подобные мелочи начальнику полиции миллионного города не следовало бы, но некоторые из московских нововведений, на мой взгляд, не грех бы и у нас в Петербурге перенять. К примеру, тоже поставить городовых на перекрёстках чтоб направляли движение экипажей, а то на Невском и набережных бывает истинное столпотворение, не пройти, ни проехать. Неплохо бы также по московскому обычаю запретить извозчикам под страхом штрафа ругаться и ездить в немытых колясках. Но нрав у полковника Лоссовского и в самом деле был крут и причудлив, в чем я имел возможность удостовериться во время инструктажа перед операцией. Хоть главным моим наставником был Корнович, Лорд-полицмейстер постоянно встревал с собственными замечаниями и всем своим видом показывал, что истинный хозяин в Первопрестольной он, Лосовский, а не заезжий выскочка. Между двумя полковниками то и дело вспыхивал спор по поводу того, следует ли арестовывать докторового посланца, который явится за деньгами, Причем московский полковник решительно выступал за немедленный арест и клялся вытрясти из сукина сына душу со всеми потрохами. А царский сельский полковник не менее решительно высказывался за осторожность и напирал на угрозу для жизни Михаила Георгиевича. Фондорин находился здесь же в гостиной, но в споре участия не принимал. Корнович принял ряд мер, показавшихся мне очень толковыми. Впереди моей коляски будут следовать три замаскированных экипажа с агентами в штатском, сзади еще пять. Все агенты из дворцовой охраны, молодцы один к одному. Их задача не схватить Линдова посланца, а сесть ему на хвост, как выразился полковник, и довести его до логову похитителей. Кроме того, особая группа чиновников казначейства со вчерашнего вечера сидела и переписывала номера всех купюр, передаваемых Линду. От каждой из них впоследствии потянется своя ниточка. Моя задача выглядела просто. Не спеша ехать по Садовому кольцу и ждать, пока злодеи себя проявят, а затем потребовать от их человека, чтобы меня отвезли к его высочеству, и до тех пор, пока я не увижу Михаила Георгиевича живым и здоровым, ни в коем случае чемодана не отдавать. Если бандит или бандиты применят силу, в дело вступят переодетые агенты. Взять голубчика за шиворот сразу. Уж, наверное, в десятый раз заявил упрямый полицмейстер. И отдать мне Так с ним потолкую, что садиться до хвост не понадобится. Сам все расскажет и покажет. А вы, господин полковник, только мудрите и портите. Корнуич нервически поправил очки, но сорвал раздражение не на москвиче, а на Фондорине. Послушайте, сударь, какой мне прокат советника, который все время молчит. Фондорин скептически приподнял красивую, будто нарисованную бровь. Зинд очень хитер и изобретателен. Все ваши возможные действия он предугадывает за заранее. А переписывать банкноты это просто смешно. Вы, вы что, по всем магазинам лавкам и меняльным конторам развесите списки с тысячами семизначных номеров? Он обратился ко мне. Главное будет зависеть от вас, Зюкин. Вострённая наблюдательность, внимание к мельчайшим деталям вот что-то требуется. Помните, что сегодня только первая встреча, впереди по меньшей мере еще шесть. Пока нужно только п приглядеться. А что до хвоста, проговорил он уже не мне, а Корновичу. То попытаться можно, но не слишком нажимайте, иначе мы получим труп. «Ценная рекомендация. Мерси. Сардонически поклонился начальник дворцовой полиции. Вы собрались выплачивать уважаемому доктору еще шесть раз по миллиону? Уж не получаете ли вы от господина Линда комиссионных за подобные советы? Фандорин молча поднялся и вышел, ничего на это не ответив. Вот за кем слежечку бы установить, процедил Лосовский в сторону закрывшейся двери. Это очень подозрительный субъект. Понадобится установим, пообещал Корнович. А тип вправду при неприятный Я всем сердцем разделял это суждение ибо мой взгляд на господина Фондорина, поначалу произведшего на меня самое выигрышное впечатление, совершенно переменился. И на то были свои основания. Первая половина дня тянулась для меня мучительно долго. Пока высокие сферы спорили, какое из ведомств возглавят операцию, меня никто не трогал, и я томился тревогой и бездействием. Ввиду предстоящего ответственного поручения я был освобожден от своих обычных обязанностей, переложенных на Сомова. Георгий Александрович сказал, что от нас, посвященных в тайну, потребно только одно не подавать виду и являть собой лучезарную безмятежность.